Глава 7. За время службы в правоохранительных органах Декер насмотрелся мест преступления по самое некуда и помнил каждую деталь каждого из них. Это выглядело изурядным и уникальным в некоторых отношениях. Здесь у судьи была студия или кабинет. Книжные стеллажи, письменный стол, кожная кушетка, деревянный картотечный шкаф, стильный компьютер-десктоп и миниатюрный копир. Одно окно с видом на задний двор. Полотна на стене, красивые безделушки, красочный восточный ковер на деревянных половицах. Вроде бы ничего не тронуто. Никаких признаков лихорадочных поисков чего-либо. Грабежа или борьбы. Все чисто, опрятно на своих местах. А потом на полу труп. Но не судьи. Мужской. Очевидно, охранник. Частный, а не маршал США, как обычно бывает у федеральных судей. Чуть за 30, поджарый 6 футов. Коротко стриженные каштановые волосы, покрывающие скальп, как мягкая шапочка. Одет не в мундир охраны, а в темный костюм индивидуального пошива и в белую рубашку, с алым пятном в центре и двумя отверстиями, послужившими причиной кровотечения и смерти. Кто-то не хотел испытывать судьбу. Из-под пиджака выглядывал крайшек его пистолета в кабуре. Присев на корточки, Декер посмотрел на ярлык костюма. «Армани». Поглядел на часы на запястье. Картье, «Туфли Феррагамо». «Любопытно». Убитый распростерся навзничь, раскинув руки и ноги, устремив невидящий взгляд на небольшую люстру, свисающую с потолка. На лице двухдневная щетина. Даже после смерти черты его сохранили красоту, несмотря на крайнюю бледность. На лице застыло удивленное выражение, если покойник вообще может удерживать подобную эмоцию. И некоторые могут, уж Декеру ли не знать. Он поглядел на команду криминалистов, занятых своей рутиной. Подошел к одному из них, женщине лет 40, облачённой в синюю униформу и маску, вводившей какие-то сведения в планшет. Уайт последовал за ним. Вы, медэксперт, получили предварительную причину и время смерти. Удивленно посмотрев на него, она принялась оглядываться, пока не отыскала взглядом стоявшего на пороге Эндрюса. Неохотно кивнув ей, тот подошел и встал рядом с Декером. «Я в самом деле медэксперт. Меня зовут Хелен Джейкобс. Мы видим пару огнестрельных ранений в грудь. Похоже, пули пробили сердце. Мгновенная смерть. Время смерти от полуночи до двух часов прошлой ночи». «Есть следы насильственного проникновения?» — подключилась Уайт. «Никаких», — ответил Эндрюс. «И кто же позвал вас сюда, агент Уайт?» «Руководящий спецагент Джон Талбот из Вашингтонского оперативного отдела. Дайте мне ваш номер, и я сброшу вам его контактную информацию. Я думала, вас проинформировали». Эндрюс сделал, как было сказано, и Уайт послала ему информацию. «Что-нибудь забрали?» — поинтересовалась она. «Еще проверяем. В глаза ничего не бросается. Имя покойного? Спросил Уайт. Аллон Дреймонд, ответила Джейкобс. Как мы понимаем, он был частным телохранителем, произнес Дэкер. Откуда? Служба защиты Гамма, сообщил Эндрюс. Мы связались с ними и назначили встречу. В костюме, а не в форме. У гаммы ряд степеней защиты. Они обеспечивают безопасность торговых центров, складов и офисных зданий, а также охрану людей. Для защиты подобного уровня они располагают высококвалифицированными оперативниками. Высококвалифицированными? Вроде убитого. Декер внимательно пригляделся к нему. Вроде убитого огрызнулся Эндрюс. «Никто не идеален». Ну а зачем телохранитель?» вклинилась Уайт. «Ей кто-нибудь угрожал?» «Уточняем это в гамме», не без досады отозвался Эндрюс. «А если и так, то почему не федеральный маршал?» не унималась Уайт. «У федеральных судей ведь так принято, верно?» «Опять же уточняем». На сей раз Эндрюс не сдержал раздражения. Но судья могла нанять личного телохранителя, если хотела. Она могла себе это позволить. «Вы ее знали?» — Деккер поглядел на него. «Был знаком. Я живу в Оушенвью. вью Тут такая атмосфера крохотного местечка». «Стрелял ли Дреймонд из своего оружия?» — Продолжил расспрос Уайт. «Оно по-прежнему в кабуре ответил Эндрюс. «А убийцы или убийцы могли сунуть его обратно после выстрелов», заметил Деккер. Эндрюс оцепенел. «Мы это проверим». «Есть ли какие-либо следы убийцы?» осведомилась Уайт. «Большинство найденных нами до сих пор отпечатков принадлежат судье, и несколько Дреймонту», — доложила Джейкобс. «Однако есть и другие. Мы их еще не идентифицировали. Никаких следов ног найти не смогли. На ковровой дорожке с коротким ворсом на лестнице никаких отпечатков. Как и на паркете в студии, холле второго этажа и спальне убитой. Тут трудно что-нибудь добыть. Ни дождя, ни чего-то в этом роде. Так что никаких отпечатков подошв мы найти не смогли». От села судьи, — спросил Декер, как ей удалось одолеть лестницу после ранения? А Озадаченно, поглядев на него, Джейкобс высказала догадку. «Вы видели следы крови на лестничной дорожке, когда входили, и на паркете ведущие прочь отсюда?» «Поди прозевай, когда там расставлены ваши маленькие конусы». Но на самом деле дело в кровавом отпечатке ладони на стене у лестницы. Полагаю, это ладонь судьи, поскольку два выстрела в грудь означают, что Дреймонд не выбрался бы из этой комнаты своим ходом. «Я думаю», — сообщила Джейкобс, — «один удар ножом ей нанесли здесь, а убийство состоялось на втором этаже, в ее спальне». «Пошли», — бросил Декер. Слова я думаю, ему не понравились. Избегая вереницы вещественных доказательств на лестничной дорожке, они поднялись на площадку второго этажа, где Эндрюс повёл их в спальню. «Убийца не наступал в кровь на лестнице?» — уточнила Уайт. «Нет, он проявлял осторожность», — ответила Джейкобс. Судья Джулия Каминс лежала в своей спальне, одетая в короткий махровый халатик. Распахнутый халат не скрывал её черные трусики и белый лифчик. Кто-то завязал ей глаза, но потом прорезал в ткани повязки отверстие для глаз. Кровью была перепачкана не только вся одежда, но и покрывала на кровати, ее ладони, ступни и колени. «Удары наносили снова и снова», — поведала Джейкобс. «По моей неофициальной оценке, десять раз не считая оборонительных повреждений. Причиной смерти послужила кровопотеря из-за колотых ран». «Значит, она была внизу, когда на нее напали. Убежала сюда, а злоумышленник поднялся и добил ее, резюмировала Уайт. «Похоже на то», — осторожно согласилась Джейкобс. «Так много ударов означают личные мотивы», — отметил Деккер. «Но нам еще пахать и пахать», — встрял Эндрюс. «Место преступления сложное». Оглядев скомканную постель, Амос зафиксировал тот факт, что матрас сбился с пружинного блока. Уайт будто прочла его мысли. «Похоже, схватка разыгралась там». «Вы упоминали оборонительные повреждения?» переспросил Деккер, заметив порезы на предплечьях женщины. «Да», — подтвердила Джейкобс. «Для человека, на которого нападают с ножом или тупым орудием, вполне естественно пытаться отразить удары руками. Множественные порезы». Однако смертельным, вероятно, стало ранение в нижнюю часть грудины. Судя по расположению и глубине, оно, вероятно, полностью перерезало ей аорту. Наверняка смогу сказать после вскрытия. «Какие-нибудь следы под ногтями?» — спросил Уайт. «Предварительный осмотр не выявил ничего. При вскрытии проведу более тщательное исследование». «Кровь на ладонях, коленях и ступнях», — указал Деккер. «Объясняется тем фактом», — вызвался Эндрюс, «что на нее напали внизу. Она наступила в собственную кровь, быть может, упала, и кровь попала на колени. Взбежала сюда. Отпечаток на стене у лестницы остался, несомненно, когда она оперлась, чтобы не упасть, как и брызги на лестничной дорожке». «Есть какие-нибудь признаки сексуальных посягательств?» — спросил Деккер, отнюдь не убежденный этой гипотезой, пока образы пятен крови на лестнице и в студии прокручивались перед его мысленным взором. «Предварительно я осмотрела», — ответила Джейкобс, — «ни малейших признаков. Узнаю больше, когда она будет у меня на столе. Впрочем, не думаю, что ее пытались изнасиловать». Мило, что убийцы оставили нам этот небольшой символ», — Амос поглядел на повязку. «А зачем завязывать ей глаза, а потом прорезать отверстия, чтобы были видны глаза?» — выступил вперед Эндрюс. «Скорее всего, глаза ей завязали уже посмертно», — отметила Джейкобс. «Это само собой», — отрезал Декер. «Вы сказали символ?» — переспросила Уайт, разглядывая повязку. «Дама была судьей», — растолковал Деккер. «Правосудие должно быть слепым. Только в ее случае, предполагаю, это было не так. Во всяком случае, по мнению убийцы, принявшего все меры, чтобы она видела ясно, насколько это дано покойнику». Эндрис невольно втянул воздух сквозь зубы. «Блин, а ведь это может быть правдой!» «Откуда взялась повязка?» — спросил Деккер. «Из гардероба судьи», — сообщила Джейкобс. «Взята из ее комплекта носовых платков». «А убийца не оставил никаких следов в гардеробе или здесь? Отпечатки ног, остаточные брызги крови после нападения на судью». Задала вопрос Уайт. «Пока что мы ничего не нашли. Мы еще ведем дактилоскопирование и возьмем отпечатки у родных и друзей. Конечно, для отсева». «Значит, это могло быть сделано с сгоряча», — констатировал Деккер. «Уж убийство-то определенно. И убийца взял платок судьи вместо того, чтобы воспользоваться принесенным, переиначенным в маску заранее». «Чем он мог воспользоваться, чтобы прорезать отверстие?» «Мы не нашли никаких пригодных для этого предметов со следами крови». «Убийца мог или могла воспользоваться для этого ножом, а затем забрать его с собой», — предположила Уайт, заметивший листочек в пакете для улик рядом с покойницей. «Листок нашли здесь?» — Джейкоб скивнула. На самом деле его положили на тело. Уайт поглядел на листок в прозрачном пластике. Рес-ипса-леоквитор. Вещь говорит сама за себя. Латынь. И оглянулся на Декера, не спускавшего с нее глаз. Здесь есть бумага или ручка, соответствующая записки или чернилам, осведомился Амос. «Ручка ширпотребовская, но схожих листков мы тут пока не нашли», — выложил Эндрюс. «Возможно, его принес убийца». «Отпечатки на записке есть?» — спросил Уайт. «Нет». «Если убийца принес листок, это попахивает предумышленностью», — отметил Уайт. «Да», — согласился Деккер. «Но в сочетании с маской и неистовой поножовщиной...» Получается весьма противоречивое место преступления. Оглядевшись, он заметил фото на прикроватной тумбочке. На фото была усопшая с мужчиной и подростком по бокам. Взяв фото рукой в перчатке, Эндрю сообщил. «Конечно, это судья Каминс, ее бывший муж Барри Дэвидсон и их сын Тайлер. Судя по фону, снято в клубе. «В каком клубе?» — уточнил Уайт. «Харбор-клубе, прямо вдоль побережья, минут пять. Они были его членами, но судья была». «А ее бывший и сын, они члены?» «Мы связались с Барри Дэвидсоном, он живет по соседству». «Алиби?» «Он был сыном, на этой неделе его очередь». «Значит, сын...» «Его алиби», — уточнил Деккер. «Да, как я понимаю, мальчик сокрушен». «Сколько ему?» «Семнадцать». «Вы знаете ее бывшего и сына?» — спросил Деккер. «Я знаком с Барри Дэвидсоном». «И, очевидно, знаете этот клуб, раз узнали его по фото». «Да, я тоже состою в Харбор-клубе». Амус окинул взглядом дорогостоящий костюм и туфли собеседника. «Это ваш Лексус снаружи?» «Да, а что?» «Ничего. А Мазда — колеса Дреймонта?» «Да», — подтвердила Джейкобс с тревогой, глядя то на одного, то на другого. «Итак, что вы предполагаете о случившемся здесь вчера ночью, агент Эндрюс?» — спросил Деккер. Эндрюс бросил взгляд на Уайта и на минутку примолк, собираясь с мыслями. «Я думаю, все выглядит достаточно ясно. Поскольку насильственного проникновения в дом не было, либо одна из дверей не была заперта, либо неизвестного или неизвестных впустили в дом добровольно». Тот факт, что судья была в нижнем белье, наводит на мысль, что Дреймонта застрелили первым. Судья, услышав шум из спальни, надела халат, спустилась на первый этаж, где и подверглась нападению. Побежала обратно в свою комнату, вероятно, чтобы запереться, но не смогла. Там ее и убили. Потом оставили записку и завязали ей глаза. «Если Дреймонд впустил злоумышленников, значит, должен был их знать. Либо он сам, либо они были знакомы с судьёй», — присовокупил Уайт. «Но если убийства произошли от полуночи до двух часов ночи, для гостей как-то поздновато», — заметил Деккер. «А не мог ли Дреймонд участвовать в этом? Впустил злоумышленника, а потом передумал?» или убийца не хотел оставлять свидетелей, — высказалась Уайт. «Это определенно возможно», — согласился Эндрюс. «Кто сообщил в полицию о трупах?» — спросил Деккер. Позвонила ближайшая соседка, Дорис Клайн. Вышла сегодня на заднюю террасу выпить кофе и полистать планшет, и увидела, что задняя дверь дома Каминс распахнута. Пошла проверить, все ли в порядке. Было уже после девяти. А судья обычно выезжает в суд еще до того. Клайн подошла к задней двери, прошла в кухню, а затем в студию, где и увидела труп Дреймонта. Бегом вернулась в свой дом и вызвала копов. Они тоже нашли тело судьи и позвонили нам из-за ее федерального статуса. Я уже связался со службой федеральных маршалов, чтобы их подключить. Я был занят здесь, но планирую следующим делом допросить Клайн. Рассеянно кивнув, Деккер глядел комнату еще раз, отпечатывая каждую мелочь в облаке своей памяти, как он стал называть ее теперь. Впервые узнав о своей безупречной памяти, Амус назвал ее жестким диском, но времена меняются, и надо меняться вместе с ними. Его гипертимизия — изумительный инструмент для детектива, но порой она ошеломляет. Ему сказали, что во всем мире меньше сотни человек, которым поставлен такой же диагноз, и Декер предпочел бы не быть одним из них. Большинство людей с гипертимизией сфокусированы на воспоминаниях о личных событиях, переживаниях прошлого, по большей части автопиографического свойства. Из-за этого, как узнал Декер, они зачастую склонны застревать в прошлом, потому что беспощадный поток воспоминаний нескончаем. И хотя Амос, несомненно, отчасти не избавлен от этого, его мнемоническое воспроизведение заметно отличается. Практически все, что он слышит, видит или читает в настоящем, но всегда шифруется в его сознании и, может быть, извлечено по желанию. «Время смерти судьи», — обернулся он к Джейкобс. «Приблизительно тот же диапазон, что и у Дреймонта, от полуночи до двух. Возможно, удастся несколько сузить разброс, но эти временные рамки выглядят достаточно надежными. «Дайте мне знать об оружии Дреймонта и возможных сексуальных посягательствах». Он вручил ей свою визитную карточку. «Ладно». Мы велели охраннику на входе составить список людей, входивших в течение последних 24 четырех часов. Амас посмотрел на Эндрюса. «Он принесет его сюда». «Я планировал это сделать», — заявил тот. «Хорошо, мы работаем на одной длине волны. Пока мы его ждем, давайте сходим поговорим с миссис Клайн». И Деккер вышел из комнаты. Эндрюс резко обернулся к Уайт. «Давно вы с Деккером напарники?» Та посмотрел на часы. «О, почти шесть часов».